Душе израненное доброе слово, лекарство. Григорий Назианзин Анастасия Андреева Отец Александр однажды сказал, неофитом мы не можем лгать. Христианство не кайф, не защищенность, это мужество людей, решившихся идти по пути открытия себя, воздействию духа. Андрей Анзимиров «Отец Александр говорил, церковь не аптека, мы тут рецептов не выписываем. Каждая жизненная ситуация уникальна, и рассматривать ее нужно отдельно, в соответствии с Евангелием. Православие не резервация и не бегство от мира, внешнее всегда проще». Внешняя сторона может свестись к чистому обряду верию, она всегда имеет тенденцию превращаться в самодавляющее начало. Отец Александр не учил противостоянию власти, он делал гораздо более глубокую и значительную вещь. Он просто выводил человека из-под власти стереотипа. Я не раз слышал от него «Вот, говорят, большевики, большевики», Чем большевики мешают защитить диссертацию или повышать свой профессионализм на работе? Чем они мешают творцам творить, врачам лечить? Чем они мешают влюбляться, жениться, строить семью, иметь детей, наслаждаться природой? Мы должны жить и исполнять свой долг, как если бы большевиков просто не было. Это не их страна, это наша страна. Это не их жизнь, это наша жизнь, и принадлежит она Богу и каждому из нас, и никому больше. Чем реже мы с ними соприкасаемся, тем лучше. Однажды отец Александр прочел экспромтом блестящую лекцию о христианстве и тоталитаризме, из которой я особенно запомнил его заключительную фразу. Тоталитаризм всегда выступает как национальный по форме и сатанинский по содержанию. «У христианства нет знамен», — любил повторять он. «Если даже мы поднимаем стяг с крестом или со святым Георгием, мы мгновенно превращаемся из проповедников благой вести в обычных носителей очередной идеологии». Риадна Ардашникова «Дело Господа — объединять, разъединять — дело дьявола», — часто говорил отец Александр. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, — любил подзадоривать нас, отец. Наше место здесь, где жить — это понятие географическое. Главное — жить с Богом». Священник Владимир Архипов Отец Александр Мейн говорил, что если бы у людей не было слова «прости» или хотя бы некоторые не умели его произносить, на земле невозможно было бы жить. Слова отца Александра в период всеобщего советского дефицита. «Самый острый дефицит нашего времени — дефицит любви и искреннего уважения к человеку. Только любовь может исцелить человека и показать, что он бесконечно ценен в глазах Божиих. Отец Александр часто повторял одну простую, но безотказно работающую истину. Не превращайте веру и любовь к Богу в единоборство с грехом. Вы его не победите. Взращивайте в себе любовь к Христу, и грех сам отомрет. Ему не будет места в сердце любящем Бога. Александр Белавин Об отношении к некрещенным или обращенным в другую веру отец Александр говорил «Для меня все люди — люди, все они — творения Божьи, они мои ближние. Кроме того, формально крещенный человек может быть далек от Бога и от Христа, ведь и Сталин был крещен, а иной язычник по своим делам ближе, чем мы». «Сергей Бессмертный». По поводу фильма и книги «Изгоняющий дьявола» отец Александр сказал, «В этой истории есть одна существенная неправда. Дьявол вселяется в девочку, ни в чем не повинную, как бы паразитируя в ней. Между тем, в основе всякого зла в нашей душе лежит то «да», которое мы ему говорим, «мы впускаем его в свою душу». Изгоняющий дьявола. Классический фильм ужасов режиссера Уильяма Фриткина. Экранизация произведения Уильяма Питера Блэти. Наталья Большакова. Отец Александр на последней исповеди сказал мне такие слова. «Никому не верьте, кто будет говорить, что наша церковь не свята. Церковь жива не нами, грешными, а Господом нашим Иисусом Христом. А он всегда здесь с нами, в своей церкви. Здесь — продолжение воплощения в истории Иисуса Христа. Здесь — его царство. Оно уже пришло, и врата адовы не одолеют его. И тихо, счастливо, я бы сказала, победно засмеялся и посмотрел на меня. Он сказал это так, как будто он сейчас это узнал, и от переполнявшего его ликования весь сиял, озаренный ярким белым светом. Я закрыла глаза, было больно смотреть. Анна Борзенко Однажды пожаловалась отцу Александру, что с мужем не очень ласково. Посмотрел строго. — Помни, и не такие крепости рушились. — Запомнил. И еще, это он многим, кажется, говорил, любовь как цветок требует ежедневной поливки. Священник Александр Борисов «Наука не может сделать людей до конца счастливыми. Она может только способствовать благополучному существованию нашего тела». Отец Александр часто приводил в доказательство этого тезиса то, что материальные блага не являются тем, что может насытить человека. Люди не могут стать более гуманными, более человечными. Я бы даже сказал, более разумными, под действием только техники, науки и изобретений. Нужна великая школа жизни для того, чтобы становиться людьми. Мы это потеряли, но я уверен, что потеряли не безнадежно. Работая с людьми на протяжении десятков лет, — говорил отец Александр Мень, — я всегда убеждался, что, несмотря на полный кризис духовности, все равно есть какое-то богатство в людях, все равно надежда есть, все равно мы выпрямимся. Отец Александр Мень говорил, что человек встречает Бога главным образом в трех направлениях — в любви, в творчестве и в природе. Повторю слова отца Александра Меня. Нам следует жить так, как если бы конец света наступил завтра, а трудиться так, как если бы нам предстояла вечность. Сергей Бычков Когда отца Александра упрекали в том, что многие его прихожане, в том числе и пишущие эти строки, не всегда достойны своего пастыря, он кратко отвечал. «Ангелов у нас нет». Татьяна Викторова вспоминала, как в ответ на жалобы прихожан, что трудно жить, и ветер дует прямо в лицо. Отец Александр ответил, «Это же прекрасно! Так и должно быть! Ветер прямо в лицо!» Александр Вадимов, Цветков. «Припоминаю один разговор». Кто-то рассказал о юбилее Ахматовой, только что пышно отпразднованном в Ленинграде. Батюшка заметил. Жаль, что все делается с опозданием. Как бы она порадовалась, получив при жизни хоть небольшую долю нынешнего внимания. Но ведь теперь Ахматова имеет совершенное знание о том, что происходит здесь, и, следовательно, может радоваться, спросил один из собеседников. Да, конечно, но там... Другие проблемы Леонид Василенко Однажды отца Александра спросили, куда же он поедет, если его насильно отправят за рубеж И он неожиданно ответил Все-таки в Израиль Почему? Потому что там, как и в России, христианам очень трудно